Мой, Митька, вчера этим, как его хакером стал, во! Это, это как, это, это как это? Ну, взломал защитный замок на моем и скачал у меня всю соляру. Забелялы их! Мам! Мама, как я появился на свет? Ну, мы тебя в капусте нашли. А моя сестренка как появилась? А, сестренку, мы, мы ее её... Нашли в розе да. Да? На следующий день Маленький Димочка заходит в комнату к родителям И застает их за интересным занятием <свы> Ой, а вы тут что, садоводством занимаетесь? <свы> Выбирают открытки Ой, Лен, смотри, какая вот красивая Не вот это, вот, смотри, вот это вот, в такой рамочке Нет, вот, вот это вот мне больше понравилось Смотри, написано Моему котику Купить, столи ли, своему козлу А давай знаешь что, в понедельник встретимся. Не-не-не, в понедельник не могу, у меня зарплат, зарплата, у меня. А, ну, давай, давай во вторник. Во вторник с ума сосол, ты что, я тебе русским языком говорю. У меня в понедельник зарплата. Сидит дед во сто шуб одет! Кто его раздевает, тот грязный извращенец.